Глава двадцать пятая Вы нашли мою мать? У нее есть еще одна дочь? Я не выдержала первой И набросилась на принца с расспросами. Мы с Сураей присели на пожухлую траву, служившую в этой пещере постелью. Мужчины предпочли вести разговор стоя. «Я расскажу», — кивнул Дамир. «Но сперва вы честно ответите на мои вопросы и дадите обед молчания». Мы с Лукасом переглянулись. «На все вопросы я ответить не смогу, но обо всем, что относится к нашей поездке в заброшенную деревню, расскажу», — пообещал лорд Северс. «Я тоже», — поддержала любимого. «Но прежде я тоже хочу задать вам вопрос», — продолжил Лукас. «Что вы думаете об архимаге Рауфе?» Принцу не понадобилось и минуты, чтобы подготовить ответ. «Ненавижу предателя». Он поморщился. «Изначально я думал, что вы шпионы Рауфа. Но теперь уверен, вы агенты правителя Дардании и следите за архимагом» ведь он сбежал из вашей темницы, не так ли? Я знаю, что у вас его считают преступником. Вы хотели бы заключить проходимца под стражу». «Это был бы отличный план», — согласился Лукас. «Но нет, мы не шпионы. Я прибыл сюда не из-за Рауфа, хотя с удовольствием разобрался бы с ним. Я не могла прочитать мысли Дамира» но ощущала светлые энергии и чувствовала, что принц не врал. Он ненавидел Рауфа всей душой. «Принц Дамир говорит правду», — подтвердила Сурайя. «Ранее она призналась, что видит ауру, и у меня не было причин ей не верить. Откройте свои мысли, чтобы я убедилась в правоте ваших слов», — обратилась я к Дамиру, заранее понимая, что он откажет. Принц какое-то время размышлял, а затем неожиданно кивнул и снял с шеи кулон, мерцающий золотом. Такой же я видела у Лукаса. Значит, вот как выглядят амулеты Кумара, защищающие обладателей от посягательств магов. «Мне нужно взять тебя за руку», — поинтересовался Дамир. Я встала рядом с принцем, заглянув ему в глаза. «Не обязательно. Просто покажите мне ваши мысли и чувства». Дамир подчинился, а на меня хлынул поток образов. Я выбрала одно воспоминание. В просторном зале, вокруг медной чаши с огнем, собрались седовласые мужи. Дамир и юный Амин восседали на возвышении. За спиной Амина тенью стоял Рауф. Юный правитель нервничал, а вот Дамир был спокоен. Я сразу почувствовала, что в тот момент решалась судьба Осумской империи. Совет старейшин выбирал правителя. Вот мужи по очереди произнесли имя будущего султана. И теперь на лице Дамира читалось изумление, которое сменилось гневом. Семь из двенадцати старейшин отдали свои голоса юному, неопытному в политических делах Амину. Тот затравленно смотрел на дядю. Если бы была возможность, то мальчишка бы сбежал. Но Рауф с довольной улыбкой обвел взглядом присутствующих и положил руку на плечо только что избранного правителя. Дамир всем своим видом показывал, что уважает традиции, но с решением не согласен. Я отчетливо читала мысли принца, хотя полагала, что этот правительский дар мне недоступен, Перед тем, как покинуть зал, Дамир бросил на Рауфа полный ненависти взгляд, который обещал советнику долгую, мучительную смерть. Эта картинка сменилась другой. Перед моим внутренним взором мелькали редкие встречи принца Дамира с Рауфом, который стал правой рукой султана. Провидец был хитер, умен и опасен. Каким-то образом он смог убедить старейшин, «В том, что именно юный Амин, а не опытный воин Дамир, должен прийти к власти». «Достаточно», — проговорила, отступая от принца. А Дамир надел на шею амулет и прочитал заклинание, вновь закрывая от меня сознание и мысли. Я перевела взгляд на Лукаса. Принц сказал правду. Рауф — его враг. Архимаг обманом с помощью своего дара заставил старейшин поддержать Амина — хотя изначально трон должен был занять младший брат покойного султана, Дамир. «Ты даже это почувствовала?» — удивился принц, глядя на меня с восхищением. «Ты очень сильная провидица», — кумар был прав. «И все, что ты поведала, правда. Проходимец смог обмануть старейшин, втереться в доверие к племяннику и прежнему визирю, переманить на свою сторону вояк, но меня ему не провести». То же самое Архимакрауф делал и в Дардании на протяжении многих лет. Управлял императором Эриком и его женой. Лукас обнял меня за плечи, позволяя почувствовать поддержку и защиту. Сурая, которая до этого предпочитала не вмешиваться в наш разговор, наконец-то нетерпеливо спросила, «А что там по поводу сестры Рейчел? Вы нашли ее мать?» Дамир усмехнулся. «Я расскажу об этом позже, обещаю. А пока прошу Рэйчел и ее жениха дать клятву. Мне нужна правда». Принц произнес слова заклинания на Древнеосумском, а мы с Лукасом их повторили. Я увидела, что кулон на шее любимого зазолотился. «И что же это значит?» — спросила я, указывая на амулет. «Если вы солжете...» «Камень поменяет цвет на кроваво-красный. Если скажете правду, то останется золотистым», — объяснил Дамир. Мы с Лукасом с облегчением вздохнули. Хорошо хоть нас не заставили принести клятву на крови и подписать магический контракт. В Дардании в последние годы это стало привычным делом. Хоть многим и не нравился подобный подход. Не все выдерживали условия договора, а нарушив его — заканчивали свои дни в нищете или в болезнях. Так что было в том ларце, и кому вы его передали?» Нахмурился Дамир, всматриваясь в наши лица и переводя взгляд на амулет на шее Лукаса. «В ларце находился скипетр власти», — сообщил лорд Северс, а затем поведал историю, о которой я даже не догадывалась. «Когда-то скипетр принадлежал богу Арису. Этот артефакт подтверждал право наследника на престол. После смерти императора Крайона, который погиб в той войне со Сумами, на трон Дардании претендовал его сын Эдуард и младший брат Эрик. Выборы престола наследника проходили в спешке. Решение было сложным, потому что Эдуарду на тот момент исполнилось пятнадцать, а у Эрика не было качеств, необходимых для правления страной. И тогда министры обратились к помощи Скипетра. Артефакт указал на Эрика. Наверняка не без вмешательства Рауфа. Правые руки прежнего императора. Лукас рассказывал историю, а кулон переливался золотом. Дамир удовлетворенно кивнул и задал новый вопрос. «И где Скипетр хранился все эти годы?» «После коронации Эрика его выкрали», — усмехнулся Лукас. Все эти годы никто не знал, где находится артефакт, а пару месяцев назад брат Рэйчел получил заказ от Асумов. Он должен был найти клад в храме бога Ди и передать ларец проводнику в той заброшенной деревне. Это был человек Рауфа, предположил Дамир. «Мы точно не знаем». Лукас пожал плечами, а кулон вновь вспыхнул золотом, подтверждая правдивость слов но это похоже на его игры. Но зачем это понадобилось добропорядочным дарданцам, Рэйчел и ее брату? Ведь дело сомнительное, попахивает преступлением», выгнул бровь принц. Я засмущалась, но все же ответила. «Взамен нам обещали рассказать, где держат мою маму. Те люди просили выкрасть заклинание из фолианта бога Ди, а потом найти в храме клад». Переговоры вел Корвин, но сейчас он... «Подожди, Рэйчел», — прервал мой рассказ Дамир. «О каком заклинании ты говоришь?» «Может, именно его Рауф использовал в том обряде?» — вскрикнула Сурая, вмешавшись в разговор. «Так», — грозно протянул Дамир. «Куда вы еще успели встрять? Что за заклинание?» «И что за обряд?» — добавил Лукас и я столкнулась с хмурым взглядом шефа полиции. Пришлось поведать принцу о том, как я выкрала из дома видного деятеля Дардании страницу с заклинанием а затем рассказала им с Лукасом, как мы с Сураи подсматривали за Рауфом в старом храме, хоть я и старалась не вдаваться в подробности, но все же получила порцию новых вопросов от Дамира. «И как же вы оказались в старом святилище? Не через тот ли переход, которым шли в старый город? Мои люди следили за Мехмедом, но вот как вы с Сураей очутились возле ворот, они не видели». «Рэйчел, ты не понимаешь, как опасен Рауф», — заволновался Лукас, вновь отчитывая меня. «А если бы он вас заметил в святилище? Свидетели тайного ритуала никому не нужны». «Это я провела Рэйчел», — встала на мою защиту Сурая и с вызовом посмотрела на Дамира. «Но не спрашивайте о подземном переходе, я все равно не расскажу». Принц нахмурился, его взор потемнел. Но, видимо, Дамир решил, что сейчас не время и не место для перепалки. Он переключил внимание с моей подруги на нас с Лукасом и усмехнулся. «Значит, ты, Рэйчел, воровка, а твой жених, тот, кто тебя ловил, ты случайно не из полиции?» «Да, я служу в полиции», — признался слишком правильный лорд Северс. К счастью, он не стал уточнять, что руководит этой самой полицией. Дамир громко рассмеялся, а в пещеру тут же заглянули стражи. Но, увидев, что их принцу ничего не угрожает, убрались во свояси. «Не вижу ничего смешного, это же так романтично!» Сурая прижала руку к сердцу. «А подобные любви слагают песни». «Так ты приехал сюда, чтобы спасти Рэйчел, или чтобы поймать!» Продолжал веселиться Дамир. «Осталось только порадоваться за принца, хоть кому-то из нас отрадно». «Рэйчел — моя невеста», — с вызовом ответил Лукас. «И я буду ее защищать. Всегда!» Дамир кивнул, вмиг став серьезным. «А что произошло с моим воином Мехмедом, и как мне к тебе обращаться?» «Мехмед погиб в ущелье. Я забрал его одежду и коня, снял амулет и поторопился за твоим отрядом, так что пока можешь звать меня его именем». «Как ты узнал про амулет?» — поинтересовался Дамир. «Догадался», — хмыкнул Лукас а что твои воины-тени делали в том ущелье и зачем напали на нас? Мой шпион доложил, что Рауф что-то замышляет. Так я узнал, что из Дардании ему должны привезти редкий артефакт. Мне сообщили о месте встречи, и я отправил туда своих людей. Вот только что именно должны были передать советнику и для каких целей, не понимал. Предполагал, что Рауф... Захотел устранить племянника и занять его место. — Думаете, он попытается убрать Амина при помощи скипетра власти? — усомнилась я. — Нет, что-то не сходится, — поддержал меня Лукас. — А все-таки что за обряд они там провели? — задумался принц. — Может, Рауф забрал часть жизненной силы у Амина? — Или наоборот, Рауф передал правителю свою силу, — предположила я, Вспомнив, что не только энергия молодого султана перетекла в тело Рауфа, но и темная аура советника перешла к Амину. Дамир пристально на меня посмотрел. Сейчас от его благодушия не осталось и следа. «Твой дар силен, Рэйчел, а мне нужна помощь. Вернись во дворец в качестве моей гостьи. Ты сможешь разглядеть помыслы Рауфа». Я не хочу, чтобы он хитростью и обманом завладел троном и разрушил мою страну. «Даже если Рэйчел разглядит обман или заговор, как вы заберете власть», возразил Лукас, крепче обнимая меня и даря защиту. «Ведь армия на стороне Амина». «Не вся», — хитро прищурился Дамир. «У меня было время, чтобы изменить хотя бы это». Но вот что делать со старейшинами, ума не приложу. Некоторые не желают со мной общаться. То ли они что-то скрывают, то ли... На них кто-то воздействует, догадалась я. Нет, я против того, чтобы Рэйчел возвращалась во дворец, категорично заявил Лукас. Не хочу, чтобы она находилась в опасности. Вы обещали нас отпустить после того, как мы поведаем правду. Что ж, Пришло время сдержать слово. Мы уходим в Дарданию. Лукас подхватил наши вещи и взял меня за руку, намереваясь покинуть пещеру. Так и уйдете? И вам не интересно, что случилось с матерью Рейчел? Лениво протянул хитрый Дамир, а я застыла. И о какой сестре шла речь? Встряла Сурая. Я обещал рассказать, но готовы ли вы слушать? Подначивал принц, зная, что я не смогу уйти, не выслушав эту историю. Он, как опытный игрок, вел партию до последнего, точно зная, что в рукаве у него козырной туз. «Прошу, скажите, моя мать жива?» — обратилась я к принцу. «Увы, нет», — вздохнул Дамир. Мое сердце пропустило удар, а слезы невольно потекли из глаз. Принц указал на лежанку. Вам с Сураей лучше присесть. Мы последовали совету. Лукас тоже сел рядом и сжал мою ладонь. Он почувствовал, как я нервничаю в ожидании рассказа. Латифа расстроилась, увидев вчера твои слезы. Начал повествование Дамир. Я удивилась, причем здесь наставница? Уже хотела возразить, но принц поднял руку, призывая дождаться конца истории. «Она была с тобой в храме судеб и слышала разговор, и решила, что ты плачешь, потому что так и не узнала правду о пропавшей матери». Вечером Латифа пошла к старой хатун, которая много лет назад отбирала пленниц в гаремы знати, или, если женщины отказывались, устраивала их прислугой». Но Латифа и тот старик из храма сказали, что Хатун уже стара и ничего не помнит, да и записей о моей маме в книге судеб не было, — вспомнила я. Так и есть, записей не было, потому что важный человек, который заметил красивую пленницу с правительским даром, хорошо за это заплатил. — Вы хотите сказать, — произнесла я срывающимся голосом, — что моя мама все же попала в плен косумам. Ее дар выгорел, но она не была безумной и понимала, что происходит. Подтвердил Дамир, а я забрала предложенный Лукасом платок и вытерла мокрое от слез лицо. Принц подошел ближе. «Твоя мать не захотела стать наложницей по доброй воле, и тогда вельможа похитил ее». Он заплатил за то, чтобы о твоей матери стерли любое упоминание о том, что она дарданская пленница, знал ее хозяин и наставница, которую наградили за молчание. «Выкрал — Выкрал! — вскрикнула я. — Он сделал маму наложницей помимо воли. Дамир кивнул, а я разрыдалась. Сурая обняла меня за плечи, а Лукас тихонько шептал слова утешения. «Да, Рэйчел, судьба твоей матери сложилась печально для Дарданки, но это обычная жизнь наших женщин, с одной лишь разницей. Она стала пленницей без имени, без рода и прошлого». И «Эта старуха-наставница все вспомнила спустя столько лет?» «Я не верила, что мерзкая пособница того вельможи искренне раскаялась в своих деяниях. Угрозы и деньги способны развязать язык. А Латифа может быть очень настойчивой, когда захочет, — усмехнулся принц. Кем был тот человек и что стало с мамой? Я решила, что найду его и убью за то, что заставил мою мать страдать. В неволе твоя мать родила дочь, а спустя несколько лет умерла. Я ошибалась. Принц Дамир был способен на сострадание, оно слышалось в голосе. Сквозила во взгляде. Только мне от этого не легче. Тупая боль разрывала сердце и терзала душу. Дамир вновь заговорил, а я затаила дыхание. Тот мужчина был вторым человеком в империи и правой рукой правителя, визирем султана. А его дочери, твоей сестре, дали прекрасное имя. Звезда. «Сурая!» Я перевела взгляд на девушку, которая сейчас с удивлением рассматривала меня и, кажется, не верила в происходящее, но уже спустя минуту она с радостным криком сжала меня в объятиях. «Я знала! Я это чувствовала! У меня есть сестра!» Девушка и смеялась, и плакала, а я никак не могла осознать, что все это правда. «А как же кулон?» — робко возразила я. Его не было среди вещей в том храме, а мама всегда его носила. У них с отцом были одинаковые. Я показала серебряный медальон, висевший на шее. Внутри были портреты матери и отца. Сурайя улыбнулась. Его не было среди вещей в храме, потому что он был у меня. Мама отдала мне его перед смертью. И Сурайя показала длинную цепочку с точно таким же медальоном. Она раскрыла кулон, и я увидела портреты своих родителей. Сомнений не оставалось. Алиса Пожарских попала в плен и прожила несколько лет в неволе, а у меня есть сестра. Наконец я смогла улыбнуться и провела ладонью по волосам Сураи и почувствовала, как золотистые энергии мягко обнимают меня, словно крылья птицы. Какое-то время мы с сестрой проплакали в объятиях друг друга, Дамир с Лукасом не вмешивались, терпеливо ожидая. Когда я успокоилась и пришла в себя, то обратилась к принцу. «Я вернусь во дворец и помогу вам», — перевела взгляд на Лукаса, ожидая возражений. Но самый лучший в мире мужчина все понял без слов. В его глазах я прочитала решимость быть рядом со мной, всегда и везде. «Мы вернемся», — подтвердил шеф Северс. «Но вам, принц Дамир, придется изменить решение и отменить свадьбу с Рэйчел. А еще на какое-то время смириться с присутствием вашей стражи, Мехмеда». «Спасибо», — кивнул Дамир, таким образом принимая наши условия. «О вашем побеге, кроме меня и преданных воинов, никто не знает. Нужно как можно скорее вернуться во дворец». Я сегодня же объявлю, что передумал жениться на чужестранке и выбрал Сурайю. «Выбрали меня?» — возмутилась сестра. «Но я не давала своего согласия». «Разве?» — усмехнулся принц. Ни былого сожаления во взгляде, ни сочувствия. Перед нами вновь стоял хитрый восточный принц, который заранее просчитывает все ходы. «Не ты ли бросилась возле пещеры в мои объятия и поклялась, что выполнишь любое мое желание? Или, может, ты хочешь стать не женой, а любимой наложницей?» Сестра фыркнула и отвернулась от принца. «Тиран! А я кое-что поняла. Так вы знали о нашем побеге, а свадьба — всего лишь уловка. Все это обман и уловка». «Я знала о готовящемся побеге, и о странностях Мехмеда мне доложили. Только я полагал, что он продался врагам, решив помочь дарданской шпионке. Поэтому ускорил события, пообещав взять тебя в жены», — кивнул Дамир. А я вслед за сестрой пробормотала. «Тиран!» Довольный собой, принц Дамир покинул пещеру, бросив через плечо, чтобы мы следовали за ним». Наш побег откладывался на неопределенное время, но я не жалела о том, что все так сложилось. Да, судьба моей мамы печальна, и я не уверена, что смогу рассказать обо всем отцу. Но поездка в Осумскую империю теперь не казалась ошибкой, ведь я встретила сестру. Я не дам ее в обиду, у Сураи теперь есть семья, и мы еще посмотрим, достоин ли этот осумский принц стать ее мужем.